Уже к сумеркам вышли к первой деревушке землян, приютившейся почти на краешке трясины. Собственно, деревушки как таковой уже не было, лишь пепелищи и обгоревшие остовые из. Судя по следам, разорили деревню недавно, скорее всего, и недели не прошло. Странно, что не было трупов, хотя, возможно, солдаты северян уже успели навести здесь порядок. Деревню в этом краю поставили не просто-то. Место удобное, сухое, да и родник с хорошей водой под боком. Осторожный Макс предложил до темноты пройти еще пару километров, углубившись в сосняк, но кабан забраковал его идею. Предпочел дать людям отдохнуть получше. Лагерь разбили рядом с родником. Поспешно нарубили кольев, оградившись со всех сторон рогатками. В плотные холщовые мешки нагребли песка от русла ручейка, соорудив четыре укрепленные точки, на которых установили картечницы. Вряд ли отряду грозило массированное нападение, но и надеяться на авось не стоит неспокойно вокруг. На костры установили шесть ведерных котлов, Вскоре закипела немудреная похлебка из толченого пшена и полосок копченого и сушеного мяса. Не деликатес, но после дневного перехода горячая идет на ура. Да и южные специи такой соблазнительный дух дают, что и подошву от сжуешь под них, будто грудинки кусок. Макс, получив свою миску, Присел среди лучников и, зная о страсти к шаргов к болтовне, сразу завернул разговор на интересующую его тему. «Места, как я слышал, дальше неплохие идут. Ваши там не живут из-за хайтов?» «Да, хайты там житья не дают. Раньше здесь вообще их крепости даже стояли, но сейчас только набеги устраивают». Молодой парень, может быть, и продолжил бы монолог. Но тут закашлялся седовласый предводитель, Стрелков и юноша моментально заткнулся. Патриарх продолжил тему. Здесь нет больших лесов и укромных островов среди болот. Спрятаться при набеге негде. Вот и не живут здесь наши. А на юге бывали крупные набеги. Да, каждый четвертый год их несметные полчища приходят. Идут дальше, на восток, но и к нам многие забегают очень плохие это года. Часто приходится бросать дома и прятаться. Наша земля большая, укромных уголков в ней хватает. Четыре года назад вся моя деревня до снега пряталась на острове посреди болота. Мы глаз не спускали с единственной тропы, боялись, что их хиты злыми чарами выследят нас. А потом, когда начал уже снег сыпаться, мы вернулись. Но нашей деревни не было, осталось пепелище, как от этой. И тут же ударили морозы, ох, и трудно нам пришлось. Многие так и не пережили ту зиму. Я двоих детей тогда потерял. Так что, каждые четыре года они разоряют ваши деревни? Нет, конечно. Макс, ведь мы умеем прятать свои дома. Не всегда находят и не всех. Но если находят, мы на этом месте уже не живем. Потому что у Хайтов длинная память. И они потом наведываются на это место при каждом набеге. «И что, ваши никогда с хайтами не сталкиваются? Вы просто прячетесь?» «В основном, да. Но, конечно, молодые удальцы на месте усидеть не могут. Ватагами кружат по лесам. Это наши леса, мы знаем в них каждый лист, а хайты нет. Вот и дохнут они от наших стрел или на коле капканов попадают». За каждый наш дом или украденную женщину им приходится платить своей кровью. Так значит, ваши люди все же попадают к ним в лапы? Конечно. Как не прячься, все равно многих находят. Нет такого уголка на нашей земле, где было бы полностью безопасно. Живем мы свободно, но за это приходится терпеть эту нечисть с запада. «У нас весной Олег к ним попал в плен, с женой и парой арков, но они смогли удрать и вернуться. А вашим удавалось возвращаться?» «Да, бывалые наши убегали из плена, но только те, кого не успевали далеко увезти». Макс, добив похлебку, положил миску на землю, поинтересовался. «Что, никто никогда не приходил из глубин Хайтаны?» «Мне просто очень хочется знать, зачем им пленники, да еще в таком количестве?» Шарк пожал плечами. «Не помню я, чтобы кто-то возвращался издали. А про то, зачем им люди, разное говорят. И не думаю, что этим россказням можно верить. Врут все от безделия. Ну, хоть пару слов скажи об этом вранье. Интересно ведь». «Да парой разве делаешься? тот Тот-то говорит, что хайтами правит огромный змей, и его кормят людьми. Другие плетут басни про большой глубины пропасть, в которую опускают пленников. Там внизу они плавят металл и делают оружие хайтам. Вот потому, мол, и не может никто сбежать из глубины их земель, «Из пасти змея или пропасти не очень-то побегаешь». «Понятно», – Кшарк покачал головой. «Судя по тону, с каким ты это сказал, тебе ничего не понятно». «Ты прав», – кивнул Макс. «Просто я не понимаю хайтов. Я не понимаю причины их действий и не понимаю их целей. И никто этого не понимает. А не зная врага, как его победить». «Макс, мы про вас ничего не знаем, и это не помешало нам принести к вам свои луки». «Ну, про нас-то вы знаете все. Не скажи. Вы свалились сюда, будто с неба. Днем сверкали молнии и гремел гром, а потом по всем нашим лесам появились вы. Сперва мы не понимали друг друга, но слава предкам». Теперь многие ваши знают нашу речь, а наши вашу. Мы слышали ваши чудные рассказы про земли, откуда вы пришли. И скажу тебе прямо, мало что понимаем из таких рассказов. Но мне понятно одно. Хайты против вас ничто. Они непонятные, но ваша непонятность сильнее. Вы пришли сюда с пустыми руками, почти голые. А теперь гоняете рыцарских псов, будто трусливых зайцев. И все это видели мои глаза. Вы просто очень быстро растете. Если мы переживем этот набег, то он будет последним. Я не верю, что у хайтов есть будущее. Хайтана станет вашей. И вы сами узнаете все тайны их земель. Вы их победите. Макс усмехнулся. Спасибо за доверие. Сейчас помою миску, попью чаю и перед сном составлю очередной план по захвату мира.